Глава вторая. Дмитрий. Она оседает прямо у меня в руки. Горячая кожа, легкий вес. Я чувствую, как ее тело обмекает и инстинктивно подхватываю, поддерживая за спину. Девушка бледная, как полотно. Сердце у меня будто на долю секунды останавливается. Спокойно. Шепчу ей волосы, опускаясь вместе с ней на корточке. «Слышите меня? Вы со мной?» Глаза у нее открыты, но мутные, веки подрагивают. Пульс слабый, но он есть, она жива, просто вымотана. Кто-то подскакивает сзади, кажется администратор. «Вызвать скорую?» «Нет», — отвечаю резко, «сейчас, подождите». Приподнимаю девушку чуть выше, чтобы ей было удобнее дышать, и не сильно хлопаю по щекам. Она, наконец, фокусируется на моем лице. «Все хорошо, вы в порядке?» Она кивает, глотает воздух, слабо отмахивается рукой, Пытается сесть, но я не даю. Не нужно вставать резко. Вам плохо. Может вызвать врача? Нет, не надо. Голос слабый, но упрямый. Пройдет. Упрямая, хрупкая, слишком худая. В глазах усталость не по возрасту. Что-то сжимается внутри. У вас пониженное давление, так? Уточняю. Или вы просто забыли поесть? Она ничего не отвечает, только смотрит. На грани. Кажется, вот-вот расплачется, но гордость не позволяет. Интересное, чем-то цепляет меня. Не в первый раз я вижу ее такой, уставшей, но гордо держащейся. Не в первый раз она выглядит так, будто мир на ней держится. Не в первый раз я хочу вмешаться, хотя не должен. Я прихожу сюда уже третью неделю. Просто смотреть, просто слушать, как она говорит доброе утро. Просто ощутить ее аромат. И каждый раз, когда она приближается, я чувствую, как внутри все сдвигается. Эта девушка почему-то не дает мне покоя. Я достаю визитку и протягиваю ей. «Возьмите. Если станет хуже, позвоните. Или если решите, что все-таки нужен врач. Меня зовут Дмитрий». Она берет, будто в шоке, не сразу соображает, что у нее в руках. Помогаю ей подняться и молча смотрю на нее несколько секунд потом разворачиваюсь, оставляю щедрые чаевые и ухожу. Я здесь лишний, пока. Полдня работаю на автомате, бумаги, звонки, контракты, но в голове она — официантка с уставшими глазами и тонкими пальцами. Девочка, которую мне не стоило бы даже замечать, но я заметил. Я не могу выбросить ее из головы, не только за сегодняшнего случая. Я ведь вижу ее не впервые. Я прихожу в это кафе почти каждый день, всегда в одно и то же время. Прошу столик у окна, всегда тот, за которым работает она. Заказываю только кофе. Пью медленно. Наблюдаю. Ничего не говорю лишнего. Не флиртую, не мешаю. И каждый раз оставляю чаевые больше, чем стоит завтрак. Она всегда благодарит, но глаза у нее уставшие и недоверчивые. Сам не знаю, зачем прихожу. Это стало чем-то вроде ритуала. Странной необходимостью. Как будто именно там, именно рядом с ней, я хоть немного живой. Память вцепилась в момент, когда она у меня в руках. Слишком легкая, слишком настоящая. Вечером, как всегда без предупреждения, приходит Вероника. Моя бывшая жена. Слишком ухоженная, слишком улыбчивая. Всегда добивается цели. Но не в этот раз. Ибо ее цель — моя дочь. «Дмитрий?» Говорит она с этой своей тягучей манерой. «Нам нужно поговорить». «Нам не о чем говорить». Роняю небрежно, даже не удостоив взглядом. «Ошибаешься». Она делает шаг ближе. «У нас есть дочь, я ее мать, и я очень хочу, чтобы она жила со мной. Я так привязана к девочке». Слова режут слух. «У нас». «Ты не держала ее на руках, когда она плакала по ночам». Не водила к врачу, не учила держать ложку. Она не твоя. Отвечаю резко. Ты никогда не была для нее матерью, ни по факту, ни по крови. Я ее единственный родитель, кто был с ней с первых дней. По документам она моя, права у нас равные. Я ее не рожала, не воспитывала, но юридически я мать. Еще совсем недавно ты не хотела ей быть. И это одна из причин, по которой мы развелись. «А теперь я передумала». Она говорит это так, будто выбирает сумочку. «Сегодня хочу быть матерью, завтра нет». «Что тебе нужно?» Прямо спрашиваю. Вероника улыбается, медленно, ловко, как хищник. «Все, что принадлежит моей дочери», — шепчет она. «Ты ведь все записал на нее? Дом, счета, бизнес». Чувствую, как внутри начинает подниматься злость. Холодная, четкая, правильная. Я не позволю тебе решать, как распоряжаться жизнью моей дочери. А вот суд решит. Вероника приподнимает подбородок. Ты перегруженный работой отец-одиночка. А я женщина, официально записанная как мать. Думаешь, я не смогу это использовать? Только не в этом мире. Отвечаю и отворачиваюсь. Но внутри я знаю, она не шутит. У нее связи, ресурсы, опыт. И если она получит опеку, она получит доступ ко всему. К Лине и ее наследству. Я не позволю. Пусть для этого мне придется заключить сделку с чертом. Я найду выход, и он будет законным. Хотя бы на бумаге. Поздно вечером возвращаюсь домой. Лина уже спит, свернувшись калачиком под одеялом. На ее лбу прядь волос, чуть влажные от сна. Щека прижата к подушке. Дышит ровно, как маленький зверек. Присаживаюсь на краешек ее кровати, убираю локон с лица. Она не просыпается, но я все равно шепчу. Я рядом, малышка. Никому тебя не отдам. В горле встает ком, потому что я помню. Помню ту ночь, когда все изменилось. Роддом. Я держал на руках крохотное тельце. Она смотрела на меня синими глазами своей матери, моей жены, единственной. Мы были настоящей семьей. Мы мечтали, строили планы. Мы были так счастливы целых два года. А потом ее не стало. Слишком рано. Слишком неожиданно. Слишком жестоко. Я женился на Веронике, когда Лине было три. Тогда я искренне верил, что девочке нужна мать. Кто-то рядом, кто поможет, кто станет поддержкой. Но Вероника так и не смогла стать этой женщиной. Она не прижилась в нашем доме. Не нашла общий язык с Линой. Девочка скорее наоборот, закрылась. Вероника холодная, равнодушная, и дочь это чувствовала, а я нет. Она так хорошо притворялась, что я поверил. До сих пор не могу себя простить. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Ни тепла, ни заботы, ни любви, только игра в семью. И теперь Вероника хочет забрать у меня самое дорогое? Я кладу ладонь на одеяло, прямо на спину дочери. Тепло. Жизнь. Всё, что у меня есть. Я клялся, что никто не отнимет у нее ничего. Ни дома, ни будущего, ни меня.